Глава третья. Оставив Аню дома, Ханс направился в здание администрации, где находился оперативный штаб. Ливень зарядил с такой силой, что дворники не справлялись со струями воды на стекле. Возвращаться в такой момент в Лахендорф было рискованно. Поэтому полицейский решил переждать. К тому же поисковиков все еще не было. И Сомерс позвонил Эмме, чтобы предупредить, что задержится на работе. Чтобы не терять времени зря, Сомерс нашел профиль Яника Бема в соцсетях, но ничего нового это не дало. Пользователь с воскресенья здесь не появлялся. Полицейский стал листать последние записи, какие-то мемы про отмену домашних заданий, про каникулы, фото с последнего футбольного матча, репост прошедшего флешмоба в поддержку уличных художников. Ничего, что могло бы натолкнуть на мысли о том, что парень вовлечен во что-то нелегальное. Запоздало, Сомерс подумал, что надо было все же подняться и осмотреть комнату Янника, а также забрать его ноутбук, если таковой в доме имелся. В этот момент дверь без стука отворилась, и в кабинет заскочила овчарка. Она вышла на середину и демонстративно отряхнулась, забрызгав все вокруг. Только теперь за собакой вбежал кинолог с полотенцем. «Иди сюда, девочка, я тебя вытру, чтобы ты не простудилась». Игнорируя присутствие Сомерса, координатор поисковиков опустился перед псиной на колено. Овчарка наклонила голову, давая себя обтереть. Только закончив собакой, кинолог обратил внимание на начальника районного полицейского участка. «Чёртов дождь смоет все запахи!» — сказал он. «Завтра будем крутиться на месте возле этой хижины, где нашли вещи, потому что справа и слева мы уже всё обошли, и либо надо расширять зону поиска, либо досконально прошерстить участок от болот за хижиной до старого кладбища». «А что лесник?» — спросил Сомерс. «Ну, тот, в чьей хижине нашли вещи». «Эту должность упразднили», — погладил собаку по спине кинолог. «Бывший лесник умер, поэтому хижина теперь ничья». Он передал Сомерсу найденный рюкзак Бема, по правилам, уложенный в пакет для вещдоков. «В принципе, в хижину может зайти каждый, но по всему последним там был ваш парень, и, скорее всего, он был один. Возможно, вам лично стоит взглянуть». «Хорошо», — согласился Сомерс. «Отдыхайте, увидимся завтра». Когда поисковик с собакой покинул кабинет, Ханс положил пакет на стол и сел напротив. Лампа над столом мигнула и отключилась. На ощупь Сомер добрался до окна и выглянул на улицу. Освещение снаружи и соседних домах также отсутствовало. «Только этого нам не хватало», — выругался он. С ночи дождь так и не прекратился. Под утро стало холодно, поэтому Аня поднялась еще до того, как прозвонил будильник. На кухне она поставила воду на газовую плиту, но, вспомнив, что кофе у нее нет, отключила горелку. Аня натянула ботинки, надвинула капюшон пониже и, сунув руки в карманы, пошла к зданию администрации. По дороге она искала глазами, где бы позавтракать, но и бар на площади, и кондитерская фрау Цукерзахин были еще закрыты. Возле здания администрации Аня увидела машину Сомерса и удивилась, что он уже на месте. Уточнив на входе, где находится отведенная полицией помещение, Аня обнаружила в кабинете помятого Ханса, который приводил себя в порядок. «Так ты не уезжал?» Женщина поняла, что Сомерс чувствует себя не лучше, чем она. Еще, наверное, и шея болит от того, что спал на кресле. «Дело плохо», — ответил Ханс, засмотревшись на то, как вода стекает с куртки Фойкт на пол. «Пошли третьи сутки, как парень пропал, а у нас никаких зацепок». Приходилось признать, что он был прав. «Я знаю». Еще этот дождь не прибавляет ему шансов. Аня вытерла рукой каплю, скатившуюся на кончик носа. Еще не пойму этой истории с хижиной лесника. Почему он оставил вещи там? Они бы могли ему пригодиться, куда бы он ни пошел. Поймешь, когда мы узнаем, что произошло», — задумчиво сказал Ханс. «Пока можем посмотреть на вещи». Сомерс надел перчатки и открыл пакет для улик, в котором был рюкзак. Полицейский расстегнул молнию основного отделения — И осторожно извлек оттуда тетрадь, пенал, зарядку для телефона, наушники, бумажные платки и студенческую карту. В переднем кармане была зажигалка и велосипедное зеркальце. «Не хватает телефона, и денег нет», — заметила Аня. «Согласен, это странно», — кивнул Сомерс, проверяя боковые карманы. «Как думаешь, это хорошо или плохо?» Аня присела рядом на стул. «С учетом того, что телефонный оператор не может определить его местонахождение?» — спросил ее полицейский, и сам же ответил. «Пока мы не нашли мальчишку, плохо». Аня взяла в руки тетрадь и полистала. Похоже, в ней были записи по родному языку. А с обратной стороны парень использовал ее как блокнот для рисования и каких-то своих пометок. Вот дерево на краю обрыва, корабль во время шторма, полумесяц, прибитый к стене над кроватью, лист посередине был вырван. «Что-нибудь нашла?» — поинтересовался Сомерс, уложивший вещи обратно в рюкзак. «Тут страница вырвана. Интересно, что на ней было написано?» — ответила Аня. «Дай-ка посмотрю», — протянул руку Ханс. Он взял тетрадь, повернул к свету и попытался увидеть подавленные следы от букв на следующем листе, но невооруженным глазом рассмотреть ничего не удалось. «Идем к поисковикам?» — спросил он в итоге, откладывая тетрадь в сторону. «Я, наверное, заеду в школу, поговорю с учителем родного языка, раз Яник таскал именно эту тетрадь с собой», — ответила Аня. «А ты отправляйся. О поисках будете докладывать мне». Ханс снял с пояса и протянул ей рацию для связи с поисковиками. «Ты завтракала?» — спросил он при этом. «Нет, черт побери», — призналась Аня. «Тогда у нас ровно полчаса на яичницу с беконом», — по-деловому сказал Сомерс, на ходу застегивая куртку. Это тут, за углом. К школе Аня пришла в девять. Первым делом она направилась к директору, чтобы предупредить его о необходимости поговорить с учителем. Появление полиции в классе прямо во время урока было нежелательным. Ученики могли вообразить себе, что их преподаватель под подозрением или еще что-нибудь похуже. Поэтому директор просил по возможности избежать огласки и дождаться окончания урока. Аня была удивлена, узнав, что немецкий язык ведет все тот же учитель, что был и у нее. Гервальд. Кабинет его был украшен, как и много лет назад, 39 сценами из песни о небелунгах, написанными каким-то современным художником и купленные учителем на свои деньги. Сам учитель был вдовцом, детей у него не было. Выглядел он строго, худой, бледный, с зачесанными назад волосами, как носили в 50-х годах прошлого века. Какие оценки по родному языку у Яника Бема? Начала Фойкт, усевшись за первую парту. потому что других вариантов, кроме как за партой, было не предусмотрено. «Можно посмотреть в журнале», — ответил Гервальд, но не сделал никакого движения для того, чтобы журнал открыть. «Однако скажу сразу, что независимо от оценок, язык и особенно литература ему нравилось. Он читал. Я могу отличить того, кто читал, от того, кому пересказали содержание за пять минут до урока». «Что проходит класс Яника сейчас?» Спросила Аня, как то робея под взглядом Вальда. «Мы разбираем повесть Гофмана «Крошка Цахес» по прозванию Цинобер, детектив Фойкт». Гервальд специально назвал бывшую ученицу по фамилии, словно подчеркивая, что ее полицейский значок ничего не поменял. Яркого представителя немецкого романтизма, если помните. Подростки очень остро реагируют в столкновение романтизированных идей с реальностью, Им нравятся сказочные элементы и победа справедливости. Какие вопросы больше всего занимали Яника Бема? Для придания себе большей убедительности Аня ткнула пальцем в планшет. «Взросление, конечно», — наморщил лоб Гервальд. «С появлением учима мальчик был потерян. Уже не ребенок для отца, еще не мужчина для матери. Я как педагог хотел бы помочь ему разобраться, но подросткам часто сложно принять советы взрослого». «Вот как!» — многозначительно покачала головой Аня. «Вам, как полиции, полагалось бы об этом знать!» — надменно ответил на это замечание Гервальд. «Вы проверяете тетради». Аня решила, что пора взять инициативу в свои руки, и достала тетрадь Янника, найденную в хижине лесника. «Вы имеете в виду рисунки в конце?» — Гервальд полистал последние страницы. «Это не мое дело». «Хорошо. А вы были на ярмарке в воскресенье?» — спросила Фойкт. Наблюдая за тем, как учитель перебирал пальцами страницы, Аня вдруг поняла, что в этой тетради ее занимала. Записка, которую она нашла в почтовом ящике, была написана именно на таком листе. «Синяя тетрадная клетка». Детектив поняла, что не слушает Геровальда, Ей срочно захотелось забрать тетрадь, уйти и проверить свое предположение. Но на поясе затрещала рация. «Извините». Аня поднялась. Сомерс сообщил ей, что поисковики нашли труп Яника Бема. «Поняла», — сказала Аня, едва сдерживая злость. «Увидимся в администрации». Ханс появился в администрации часа через три после их с Аней разговора. Ему пришлось на месте дождаться экспертов, которые забрали тело погибшего подростка в Лахендорф. «Кто нашел?» — коротко спросила его Аня. «Собаки», — ответил Сомерс, растирая замерзшие руки. Ты рассмотрел? Аня не стала уточнять, что именно, но Ханс ее понял. «Он несколько дней пролежал в воде», — сказал он. «А если это ритуал? Ты помнишь, что Эмбрайеры говорили про демона?» «Фоект», — опустился на стол полицейский. «Им по пятнадцать лет, и такие разговоры простительны. Но не тебе. Я, кстати, проверил тот канал, о котором они говорили. Обычные детские страшилки». «Для ритуала не обязательно нужен настоящий демон», — посмотрела на него Аня. «Пока нет экспертизы, о чем-то говорить преждевременно». Сомерс был не в духе. Препираться с ним или пытаться шутить было бесполезно. «А что циркачи и гримеры?» — напомнила женщина, заглянув в планшет. «Их шатер стоит в поле между Лахендорфом и Целли. Мой человек был у них и вызвал на допрос в участок». «Хорошо», — кивнула Аня. «Но знаешь, что я думаю? Я думаю, надо отменить празднование Хэллоуина в Ансбеке». «Это только усилит панику и негативные настроения», — возразил Сомерс. «Ладно, подождем заключения экспертов о причине смерти», — согласилась Аня, хотя мнение коллеги она не разделяла. «Да, у них не было пока заключения о причине смерти Янника, и оснований думать о серии или маньяке тоже не было, но в этой истории было пока слишком много белых пятен». «Я чуть позже возвращаюсь в Лахендорф», — сказал тем временем Сомерс. «Прихвачу с собой тетрадь парня». Может быть, в лаборатории удастся восстановить, что было написано на вырванной странице. Ты поедешь?» «Мне нужно подумать», — Неопределенно ответила Аня. Сомерс, видимо, понял это как-то по-своему, поэтому положил ей руку на плечо. «Слушай, я хотел тебе кое-что сказать, что не имеет отношения к делу. Давай не сейчас». Аня поднялась и поспешно вышла из кабинета. На крыльце здания администрации Аня остановилась и выдохнула. «Да, она знала это и раньше». Отсутствие каких-либо свидетельств явно указывало на то, что дело примет дурной оборот, но все равно теперь женщина винила себя за то, что они сделали недостаточно. Ведь что-то в этой истории они явно упускали, и она все никак не могла понять, что именно. Несмотря на то, что Сомерс поднял ее насмех, она все же решила убедиться в несостоятельности своей версии до конца и сделала шаг на залитую водой улицу. А не пришлось подняться в верхнюю часть города по крутой, вымощенной булыжником лестнице, Поскользнуться на мокрых камнях было проще простого. И кроме того, навстречу стекали потоки воды, с которой не справлялась канализация. Но Аня была полна решимости. Выйдя с узкой улочки на площадь, Аня добежала до приоткрытой калитки и через двор оказалась на бороге церкви Ансбека. Укрывшись наконец от разбушевавшейся стихии, Аня тихо прошла по центральному проходу где-то до середины и села на скамью. Кроме нее из прихожан никого не было. Прикрыв глаза и чуть опустив голову вниз, она сосредоточилась на стуке капель по крыше. Сказать точно, сколько времени она так просидела, Аня бы не взялась, но чужой голос вернул ее в реальный мир. «Что привело защитника закону людского в обитель закона Божьего?» — спросил подошедший священник. «Вы слышали, что мальчик погиб?» — подняла голову Аня. «Уже слышал», — ответил священник. «Будем молиться о спасении души его». Могу я еще чем-то помочь? Я не отниму много времени, но у меня будет не совсем обычный вопрос, — призналась Аня. Отец Йозеф, что делает демон Галиорепт? Священник задумался. По его лицу Аня поняла, что он знает, о ком или о чем речь, но еще не решил, как об этом заговорить. Агалиарепт — не канонический демон, — наконец произнес отец Йозеф. Он не упоминается ни в одной из книг Священного Писания. Имя его приводят лишь колдовские книги, главные из которых — Гримуар, а Галиарепт — демон, дающий ответы на любые вопросы. И что он просит взамен? — уточнила Аня, имея догадку насчет бессмертной души, хотя душа оказалась слишком высокой ценой за всего лишь один ответ. — Своего признания как хозяина, — перекрестился священник. — И сказанного не было вполне ясно, рассматривает ли отец Йозеф, а в его лице и весь религиозный институт демонов как некую объективную сущность, или же для него это лишь людские пороки. Поэтому Аня спросила, а как церковь предписывает противостоять демонам? «Контролируй свой страх и гнев, не давая им обрести силу над тобой». В этот раз ответ не потребовал долгих размышлений. В понимании церкви демоны являются падшими ангелами, а посему они обладают духовностью. «Кто-нибудь до меня у вас подобным интересовался?» Детектив не знала, сможет ли священник ей ответить, или эти сведения могут составлять тайну исповеди, например. «Дочь моя, да мы в церкви только об этом и говорим», — улыбнулся отец Йозеф. Аня попыталась осмыслить сказанное, но поняла, что на это уйдет некоторое время, поэтому поблагодарила священника за уделенное ей внимание. «Не смею больше вас задерживать». Сама она просидела на скамейке еще несколько минут, ломая голову над тем, какой же все-таки вопрос мог задать Яне к демону. Что его так волновало? Едва покинув церковь, Аня обнаружила появление нового лица. На ступенях прямо под дождем сидела местная сумасшедшая. Надеясь, что та не обратит на нее внимание, Фойкт стал спускаться во двор. — Аня! Аня! — каркующим голосом окликнула ее старуха. — Ну что? Детектив остановилась, обернулась и положила в протянутую жестяную чашку несколько монет. «Ночное светило стало особенно ярким», — сообщила сумасшедшая. «Полная луна показывает дорогу в мир мертвых, а нечисть тащит по ней к себе легкую добычу. Но для тебя это благоприятный период». Старуха заметила, что Фуэкт хочет уйти, поэтому поставила чашку и жестом предложила ей присесть рядом. «Поднимается луна охотника, Аня, и она покровительствует тебе. Ты сможешь поймать того, кого ищешь, но не дай ему подумать, что ты добыча». Детектив не стала садиться на мокрые ступени, но все же опустилась на корточки. «Отец считал, что я ничто, зазря, конечно, но так я выучил урок, ничто не вечно. Тебе известны эти строчки?» — спросила она вполголоса. «Нет». но мне известно, что с Янником случилось что-то плохое, — заворчала старуха. На полоумных никто не обращает внимания, но это не значит, что нас нет или мы ничего не замечаем. Что вы хотите этим сказать? Конечно, Аня не ожидала разумного ответа, но все же слова сумасшедшей заставили ее продолжить разговор. Однажды я встретила Янника в хижине лесника. Он сказал мне, что прячется в ней от проблем. Я чувствовала, что над мальчиком нависла опасность. «Сделала для него оберег, но не успела отдать, поэтому возьми ты!» Старуха достала из кармана соломенную куклу размером с полладони. «Она не имеет лица, а значит, в нее не могут селиться злые силы, а зло еще рядом!» «Я в это не верю», — покачала головой Аня. «Если ты не веришь в потустороннее, не значит, что никто не верит», — настояла старуха и вложила в руку детектива куклу. «Она защитит!» «Может, вам не сидеть под дождем?» — спросила на это Фойкт. «Дождь скоро закончится, раз поднимается луна охотника!» — рассмеялась бездубым ртом старуха. Речь ее снова стала бессвязной. Аня оставила колокольню церкви за спиной. Ей нужно было еще раз поговорить с матерью Янника и выяснить, правда ли, что парень мог сбежать. Пока Фойкт дошла до дома Бемов, дождь действительно стал немного ослабевать. Тем не менее, хотелось уже вернуться к себе в цели и забраться в теплую ванну. Хотя бы съесть тарелку горячего айнтопфа. Аня не без оснований полагала, что если после этой командировки она не заболеет, это будет чудом. Стараясь не думать о еде и комфорте, Аня все-таки вспомнила то, что в прошлый раз в доме Бемов от нее ускользнуло. Из памяти абсолютно выветрилось, кто жил в их доме раньше. А теперь она ясно вспомнила, что в ее школьные годы дом был заброшен. Видимо, он каким-то образом перешел к городскому управлению, а затем его приобрели Бемы. Развлекая себя такими мыслями, Аня добралась до крыльца и позвонила в звонок. В этот раз открыли не сразу. Пришлось даже позвонить дважды. Теперь фрау Бем выглядела не просто истощенной, а скорее собственной тенью. По всему было понятно, что ей уже сообщили о смерти сына. «Опять вы!» — вытерла она глаза. «Чего вы еще от меня хотите?» «Всего пару вопросов», — сказала детектив. Женщина молча стояла в дверях. Видимо, была готова к разговору, но в дом пускать никого не хотела. По крайней мере, Аня восприняла это именно так. Отношения у Янника с отчимом не складывались? Скорее, констатировала, чем спросила Фойкт. Теперь уже все равно. Женщина вдруг заговорила доверительно, словно пытаясь скинуть себе груз тех прошлых проблем. Он не то чтобы не ладил с Карлом, Не хотел, чтобы у меня был мужчина, кроме его отца. Фрау Бем посмотрела на Аню. Но Карл никогда его и пальцем не тронул. «Ваш сын и Карл разговаривали накануне исчезновения», — уточнила Аня. «Карла вообще в то утро здесь не было», — помотала головой фрау Бем. «Он...» Она выдохнула и продолжила. «В воскресенье Карл приехал без предупреждения. Может быть, это разозлило Яника, когда он пришел ночью». Произнеся это, она не смогла сдержать слез. «Примите мои соболезнования», — успела сказать Аня перед тем, как мать Янника захлопнула входную дверь. Детектив Фойкт сунул руки в карманы. Она могла понять, что чувствовали родные Янника, потому что, оказалось, с Янником Бемом у нее, а не Фойкт, было гораздо больше общего, чем она могла предположить. В шестнадцать лет она тоже пыталась сбежать из дома. Закончив девять классов, она хотела продолжить обучение в полицейском колледже Ганновера. но родители не хотели ее отпускать, настаивая на поступлении в старший класс в Ансбеке или Лахендорфе. Разговоры ни к чему не привели, и вот тогда Аня решила уйти, но по дороге кто-то остановил ее и закрыл на мельнице. Поскольку кто это был, не установили, ходили слухи, что сама Аня разыграла всю эту историю, чтобы воздействовать на родителей, которые в итоге уступили желанию дочери. Разумеется, после похищения они не отправили ее одну в Гановер, а поехали вместе с ней. А странная версия о том, что все организовала сама Аня, была принята многими жителями Ансбека на веру. И теперь эти общие с новой жертвой обстоятельства заставляли Фойкта думать с двойным упорством, будто это дело было для нее личным. Но легче ей от этого не делалось. Наоборот, совпадения вызывали еще больше вопросов. Продолжая стоять у двери дома Бемов, Аня выдохнула, достала телефон и набрала номер Сомерса. «Ты еще не уехал в Лахендорф?» — спросила она без приветствия. — Отлично. Тогда прихвати меня с собой. Мне нужно кое-что выяснить в цели. Заодно будем следить за вскрытием Янника. Сомерс сказал, что через десять минут будет ждать ее в машине у здания администрации. Этого времени было как раз достаточно, чтобы добежать. Ханс был измотан не меньше Ани. Она была уверена, что он также мечтает добраться до дома и выспаться. Надеясь на то, что у каждого из них сегодня будет такая возможность, Они решили использовать 20 минут дороги из Ансбека до Лахендорфа по максимуму, реконструируя картину событий. Итак, Янник после ярмарки идет с друзьями домой, но, подойдя к двери, например, слышит голос отчима, который приехал внезапно, предположила Аня, глядя в планшет. Парень злится, потому что не признает мужчину и решает сбежать, направляясь в лесную хижину. И, видимо, до нее доходит. А дальше? Дальше он почему-то ее покидает. подхватил Сомерс. Причем без вещей. Полицейский помедлил, объезжая лужу. Может быть, пытается от кого-то сбежать. То есть туда приходит кто-то еще. Поняла, к чему ведет коллега Аня. Причем они встречаются скорее случайно. Пояснил Сомерс свою мысль. Почти наверняка неизвестный не ожидал там никого встретить. Аня хотела продолжить рассуждение, но в этот момент на ее телефон пришло сообщение, и она отвлеклась. Ей писал Йенс. Она немного отстранилась, чтобы Сомерс не видел экран. В общем, Йенс хотел знать, почему Аня перестала отвечать и не значит ли это, что их отношения закончены. «Завтра буду в цели и поговорим», — ответила Аня и сунула телефон во внутренний карман. Когда они с Сомерсом добрались в Лахендорф, дождь, наконец, закончился. Было уже темно, поэтому фонари отражались в лужах. Деревья, потерявшие листву, тянули голые черные ветви к небу. Ханс остановился у полицейского участка, где была припаркована машина Ани. «Постараюсь уладить все в цели за день и вернуться. Если будут новости, я на связи», — предупредила она. «Договорились», — согласился Сомерс. Аня выскочила из внедорожника и уже с помощью кнопки разблокировки открыла свою машину, когда заметила на лобовом стекле листок. «Неужели штраф?» пронеслось в голове. Аня аккуратно отлепила промокшую бумагу. У нее в руках оказался листок в клетку. Сердце заколотилось. Аня расклеила две части сложенного пополам обрывка и прочла. И чтобы поставить прошлое и им не тяготиться, был вынужден я спрятаться и переродиться. «Все в порядке?» — окликнул ее Ханс, заметив, что она замерла возле машины. Он не видел, чем она занята. потому что женщина стояла к нему спиной. «Да!» — поспешила заверить его Аня и уселась в машину. Сомерс с подозрением посмотрел на Аню, но допытываться не стал. Он слишком устал за последние дни. Хотелось поскорее оказаться дома, принять горячий душ и звалиться спать. Поэтому он завел двигатель и отъехал первым. Аня тоже вставила ключ в замок зажигания, но тронулась лишь, когда успокоилась. «Что, черт побери, это могло значить?»